Глава вторая. 13 июня 1944 года. Утро. Активно работает наша авиация. В направлении на Сейран-Мекки атакуют 381-я и 281-я стрелковые дивизии. Начата переброска артиллерии в сектор Ку-Тур-Селькия. Несколько... километров от хутора Питка-Кюлле. 15.45. Вот же сопля китайская. Мы так вообще не дотащимся, бормотал капитан Голуб, привстав на сиденье Виллеса и Азирая разодранную гусеницами грунтовку. А «Да до тут редком доплёнуть можно, заверил водитель, но уже без прежней уверенности. Обыло ждали уже четвёртый час, сначала повернули на короткую дорогу. по которой, как клялся водила, еще вчера стрижом летал. Может, так оно и было, но сейчас у съезда на разбитую гусеницами просеку красовался кол с прибитой фанеркой, на кое было начертано строгое «Осторожно, Мина!» за подписью некоего напрочь чуждого каллиграфии Митрофанова. Потом уперлись в ров, потом ждали, пока пройдет по большаку длиннющая колонна, спешно перебирающийся на новое место гвардейской артиллерийской дивизии прорыва. В общем, заплутал Виллис. Вроде в штаб дивизии ехали, а подоплюнуть, как на соседний фронт. «Здесь питка Кюля, это на Хиреле», — бормотал капитан, водя ногтем по карте. «Ну и где этот Си-Ран-Пир-Ти-Ти...» Примечание. «На карте капитана Голуба...» Часть населённых пунктов носит вымышленные названия, вероятно, в целях соблюдения секретности. Конец примечания. Так мы поворот мино 20-х проскочили. Тут редком, осторожно пояснил водитель. Опять редком. Ты, Хворостин, не водитель контрразведки, а диверсант инстинктивный. Раздолбай и брехун несознательный, разъярился капитан. Разворачивайся, доберёмся. «Я тебе лохтарю колесному!» Примечание. Лохтарь, буквально мясник, прозвище финских белогвардейцев. Конец примечания. Пассажиры не вмешивались, Алексей сидел неудобно, поджав ноги. От тряски кружилась голова и вновь стрелял в ухи. По пучку старшине тоже было не сладко. Его три дня назад зацепило осколком по спине. Из санбата сбежал, добирался к своим в разведбат, Но кататься в тряском илисе ему было рановато. Оно понятно, что в госпиталь ехать не хочет, чтобы от своей дивизии не отстать. Тут вроде как все свои, даже этот самонадеянный раздолбай Хавростин. Один Алексей присткнулся вроде до веска балласта, даже не поймёшь, свидетели ли под конвойной. А наступал злопомятный хирург в штаб дивизии времени не пожалел, Иван и целая папка с докладными имеется. Легко раненого Трофимова уже и о собе из госпиталя допрашивал в здоровое ухо дурацкие вопросы, орёл. Теперь в дивизионном отделе вообще докопаняют. Вились развернулся, проскочил мимо уже знакомых траншей, у бункера виднелась малоразборчивая табличка с финской надписью. И не бой сто же мины, а боёц здесь не было, фины обойдя наискоро от фланга сами успешно драпанули. Машина вернулась к баскаку. Снова шла длинная колонна. «Похоже, боеприпасы. К новому удару наши готовятся. Тут и к бабке не ходи. Ночи короткие спешат. Да и какие тут ночи! Так, бела ночи!» «Значит, направо? Понял, Ховоростин?» «Так точно!» — бодро кивнул водитель. «Товарищ капитан, если направо опять к тем сожженным машинам выйдем», — сказал старшина. «Действительно». Капитан глянул на водителя. «Ну что молчим, Хворостин? Ты же вчера меня вез. Ладно, я спал, но ты-то на трезвом глазу ехал». «Так точно? Так мы ж с другой стороны сразу за хлебовозкой шли?» «Тьфу, сопля китайская! Хлеборезка и за хлебовозкой твою! Давай за колонной до ближайшего поста!» Ехать за колонной было сложно, пыль душила. Под отстали, колонна умчалась куда-то вправо. Капитан уже и ругаться не стал, лишь холодно процедил: "Ховоростин, или ты нас к посту выводишь, или я тебя". "Так и вот же, товарищ капитан, машина снабжения загорает. Сейчас проясним". На обочине у съезда на очередную просеку стояла полуторка с бочками в кузове. Водитель возился у поднятого капота. "Этот небось и сам заблудился", пробурчал Голуб, разглядывая неказистого пожилого шофёра в замызганной телогрейке. "Да нет, ГСМщик" Они же всё знают, безосновательно бодры, заверил Хворостян. "Ай боец, подей-ка на секунду". Голубь встал помашени. Шофёр поправил пилотку, потянул штаны и рыстой, вряд ли превосходящий в скорости обычный шек, направился к Виллесу. "Товарищ капитан, рядовой Хазвозметов, что делаем здесь, рядовой?" Шофёр, действительно старик, уже под 50, поскрёб щетину с щёки, печально вздохнул. "Так, зажигание шелёт, Просила же поменять. Так разве послухают? Технику надлежит поддерживать боевые готовности. Ладно, где здесь населенный пункт? Си-и-ран-пир-ты-ти, знаешь? Да как же? Шофер принялся махать грязной рукой, объясняя. Капитан посмотрел на своего водителя. Вернемся налево, потом направо на проселок, поспешно объяснил план действий Хворостин. Точно? Там этот? Си-и-ран-пир-ти и будет? — закивал шофер. — Третьего дня я проезжал. — Понятно, ты тут не возись, финны недобитые бродят, не ровен, сейчас горло-то резанут. — Так сам опасаюсь, товарищ капитан. — Куда направляешься? Путевой лист где? Где старшая машина? — Для порядка спросил Голуб. — Так колонны шли, он же... зажигание, грю, а документ, он же... Дед с готовностью полез в карман гимнастерки. Капитан Беглов взглянул, овернул мятый лист пучёвки с пرفкой о закреплении машины и Красной армейской книжкой. Так, иди, мой Хезвозметов. Вишь, пристроился на полинере. Так что вымутьягаешь, товарищ капитан? Обиделся водитель. Я ж не виноватый. Сейчас забедуся. Тут и себе беда, дедок помушёл сосиск хватился за живот. Извините, товарищ капитан, брюх подводит. Это всё яичный порошок он же Шефер принялся спешно расстёгиваться. Ой, а да что же оно? Тфу, ты хоть с дороги уйди. Всё уж освобождённая территория, прорвёмся в тылу финов коммуникации минировать будешь. Голуб плюхнулся на сиденье. Давай, давай, хвористин, совсем уже. Вилис рванул вперёд, в смысле, назад. А вот как с таким народом воевать? Мрачно поинтересовался Голуб. От врага обсираться перестали. Так от иечного порошка начали Прямо дурость сплошная. А деревня, что с него взять? Снисходительно заметил Ховоростин, сам бывший родом из древнего культурного центра Яренск в Вятской губернии. Да какой он деревенский, проворчал морщись старшина. Косит под дурака. А сам этот проклятый Сиран Пирти без запинки выговаривать. Несколько секунд Вилис какал по дороге в тишине. Потом капитан крепко врезал водителю по плечу. "Стоп. Да правильно мы едем, товарищ капитан". "Замолкни. А мы третьего дня где были? Где ты покрышку менял? Так со штабом перебирались по дислокации. Там же колючки было, а не дай бог". "А в Сайран Бирдилем". "Анер, штабдив не пошёл, потому что там постреливали", пробормотал голубь. "А вот я и думаю, он куда следует? Дедок-то этот" — спросил выпрямляя старшина. — В 220-ю? Они где-то рядом, тут ничего такого. — Они же свежие, только с формирования едва краску обдирать начали, а полуторка битая? Номер вроде обычный, в глаза не бросился, что там еще. Капитан на миг зажмурился, вспоминая, и рявкнул на несчастного хворостина. — Ну что вылупился, разворачиваю, точнем. Виллис в очередной раз развернулся. Алексею хотелось застанать всю душу эти особисты со своей подозрительностью вытрясли. "Товарищ капитан, а как бы?" пробормотал старшина, неловко ёрзая. Голуб молча передал назад автомат. Старшина оттолкнул диск, проверяя: "Товарищ капитан, неуверенно сказал Алексей, ты тропима, все диспокойны. Это для контроля и вообще". Палутарка торчала на месте. Оно уже трахтело заведённым двигателем, дедок топтался рядом, держался за шировары. А мне так сычно, по-нормально, задумчиво сказал Хавростен. "Не изывай", обуркнул капитан, выскакивая на дорогу. "Эй, Хазвозметов, ты о первом повороте говорил или о втором?" "Ах ты, господи, да счастье, товарищ капитан, прямо мочи нет". Шефёр ухватил из распахнутой кабины клок газеты. "А не уж-то дединтере, на ходу спускаешь штаны?" Водитель засеменил за машину. «Слушай, Хазвазметов, ты эти шутки брать!» Сказал Голуб вслед страдальцу и в некоторой растерянности оглянулся на собственных подчиненных. Вытаскивая из уже расстегнутой кобуры пистолет, шагнул в сторону полуторки. «Он к лесу дернул!» — крикнул, вскакивая на ноги старшина. «Стой! Стрелять буду!» Капитан взмахнул пистолетом, бросился за машину. Сухая хлопнула из кустов, голубь попал на колено, дважды выстрелил из своего ТТ. Прямо из кузова "Виллиса" короткой очередью добавил старшина. По плечу Алексея стукнула отлетевшая гильза. "Толик, иди по ногам!" завопил капитан. "Так понял". Старшина соскочил на дорогу, охнул от боли в спине. "Ух, ходит". "За мной!" Капитан Голуб, держа пистолет двумя руками, прыжками бросился к опушке. А либей неловко пригибаясь, уже бежал сташина-развечик. "Охраняй, парень", крикнул, накидывая на шею ремень автомата лихой хворостин. Ошалевший Алексей сидел в машине, сквозь старых тени двигателей из леса донёсся пистолетный выстрел, ему ответила экономная автоматная очередь. А младший сержант Трофимов с полусна землю огляделся, было не по себе. Зелене в этой вадавке ветках облиские лапы сосин распахнутая дверь полуторки. А если там в кузове? Кто? Алексей взял топорик из-под водительского сиденья. Поколебавшись, выключил двигатель "Виллиса" и осторожно двинулся к полуторке. Равнодушно постукивал двигатель, из леса вновь донеслась короткая автоматная строчка. Алексей увидел в кабине тощий сидр, обрывки газеты, а у дальней двери обвинелась ложа винтовки. Алексей забрался в кабину, ухватил трёхлинейку. Во, патрон в патроннике. Стало спокойнее. На младший сержант Трофимов заглушил двигатель грузовика, спустился на землю. Каждое резкое движение отдавалось немедленной болью в ухе. Алексей примерился. С длинной винтовки было неловко. Встал на подножку и осторожноглянул в кузов. Нет никаких дезертиров и вообще сомнительных личностей. Бочки цеплошные. А может, кто внутри сидит, но вряд ли. Тут у нас не кинофильм Остров сокровищ. Алексей на всякий случай отошёл к вилесу. стал за машину. Пристроил довольно облезлую винтовку на борт, вглядываясь в опушку и невольно озираясь, поковырялся с повязкой на голове, понадёжнее освобождая здоровое ухо. Тихо, вроде, повод же история. Абелов был уверен, что уйдёт. Леса с оплекиня знают, плотно обложить не успеют, а места знакомые, хоженые места. Главное к озеру не выскочить, прижмут ведь с дура. А лепысуся на хлисталие по лицо, а давно сбили пилотку. Это ничего, не тот головной убор, чтобы так вроде уклон начался. Нет, на берег нам не нужно. Белов остановился, прислонившись плечом к стволу. Нет, не отстали. А молодое быдло резвое, на большевистских харчах не разожиреешь, а капитан точно ждёнок. Глазёнки такие цепкие. Хрустела ливесь сквозь берегняк, кто-то шёл, но осторожнее. Четверо их должно быть. Впрочем, одного могли у машины оставить, щёныки с кем потягигаться вздумали. Белов переложил пистолет в левую руку, вытер ладонь о отвратительно засоленные шировары и ещё мгновение прислушивался, потом двинулся левее. Надо в сторону идти за их спины, шлёпнуть одного или чор с ним, идти ещё далеко по сплошной линии фронта нет, проскочим. Рацию, конечно, жаль. Кто знал, что этот фордик Примечание. Белов абсолютно уверен, что грузовой автомобиль ГАЗ АА всё равно оставался продуктом беспринципной американской компании Ford. Конец примечания. Заглохнет в самый неподходящий момент. Взр 10 и оставалось ничего, бог с ней с рацией. Чикистам она мало что скажет. В ельнике матегнулся солдатик, зацепившийся за валежную. Белов встал плотно к сосновому стволу и нетрепетливо поднял пистолет. «Сам на мушку идёт. Ну, как не уважить родимого?» Выгоревшая пятногим на стёрке качнулась между тёмными ёлками. «Стой! Оружие на зем!» — рявкнули с другой стороны. Белов выстрелил на звук дважды. От короткоствольного коровина толку в такой пальбе было не слишком много. В ответ выстрелили, пуля стукнула в ствол над головой. Тот краском еврейчик нарочно что ли к земле прижимает. «Паяц!» Семицкий. Перед оно леф автоматная очередь посыпались ветки, Белов нырнул в ельник. Иван, спокойнее Хворостин, нарыжон, непри ики самоуверенный. Попробуйте, возьмите, была бы винтовкой положил бы всех. Белов бежал вдоль зарослей. Озеро оставалось где-то левее, впереди ручей должен быть. Проклятые сапоги болтались на ногах. Как-то и рекреснопузая сука додумалась обувь из этой мерзкой кирзы шить. Коротко простучал автомат за спиной, пугая от комсомольчек сопливые. Она пугала ежа голый жо. Арсению Николаевичу Белову было 45 лет. Он был тренирован на обусино. Но Белов всю жизнь носил хорошую обувь, даже во время того ужасного отступления к Крыму и сводящего с ума сидения в Галиполе. Хорошие сапоги не менее важны, чем надёжное оружие. Впереди был просвет сквозь клону сеной, брошенными в землю карельскими валунами. Нужно взять правее. Белов перепрыгнул через столб поваленной сосенки, подошва сапог опустилась на сантиметра левее горба валуна, и крутанулась ступня о росток, снятом с безвестного покойничка сапоги. Белов упал на руки, не успев выпустить пистолеты, чуть не сломав себе палец. а но фатальнее было иное правое колено крепко ударилось о камень Белов заскрипел зубами боль была ослепительно острой подбитый ячерица из пол схваrbинку будь оно всё проклято да чего ж неудачно просто смешно господа практически на ровном месте ничего выкрутимся Белов переполз под прикрыtie сосны торчало над оборвком красивое разлапьесте внизу журчал тот самый ручей А определённое бывали здесь Самартина. Примечание. Майор Паули Мартина, один из родоначальников финской разведывательно-диверсионной службы. Конец примечания. Ещё тогда летом 39-го. Глупо, господа. Осторожней, товарищ капитан. Он же гадина запрятался у гаманиш хвостин, не первый год замужем. Белов слышал лишь неясный говор. Сразу нисло нались осторожничать. Там много бы ночились шевалапые. Впрочем, и в двадцатом всё. Оставим ностальгию, господа. Имеем пять патронов, должно с лихвой хватить. Белов вытянул из кармана шировар платок. Колено пронзила очередная волна боли. Сморгивая слёзы, бывший штабс-капитан обтёр пистолет. Дивное изделие большевицкого слесаря-самоучки. Да, наган бы иметь, или уже ставший привычным пробелом. Но у той бабы-кассирши на сеной был только этот уродец. Примечание. Часть из выпущенных в 1926-1935 годах гражданских пистолетов ТК была передана банковским служащим и инкассаторам. Конец примечания. Но остается не уронить честь лучшего стрелка полка. Белов увидел автоматчика, а на миг мелькнуло светлое пятно гимнастерки. Двигается вдоль ручья, логично, не видит, но нащупывает. Идет неловко, неужели? Теми выстрелами навскидку зацепил? Ай да Белов! Бывший штабс-капитан прицелился. Вон между теми кустами боец должен мелькнуть. Наверху хрустнула ветвь, почти рядом, за сосной. Подбираются. Давайте, давайте! Тот прыжок в ночь, раскрывшийся. не предавший парашют, крошечная тыловая станция с полуслепым милиционером, потом длинный кружной путь в Питер, называть город детство хамским Ленинградом, язык не поворачивался. Город до неузнаваемости изуродованный большевиками, рация, чудом сохранившаяся в тайнике среди развалин 41-го. Оружия в тайнике не было, но это было поправимо. Работа у Касимова, трясущийся местный агент, с таким трудом добытая батарея для рации. Самолеты, взлетающие чуть ли не над головой. Вычислить нужные Дугласа было не так сложно. Благое дело и сработанное от души. Уходить решил дерзко. Советы начали наступление, а в хаосе разорванного фронта проскочить вполне можно. Дикарь Хазвазметов даже не понял, что его режут. Форма грязная, хорошо, что не вшивая. и бесподобные сапоги, ну ведь вы из зло, из зло, и сейчас повезёт. Их всего трое. Кого обманываем, Арсений Николаевич, кончено. Но живым сдаваться не стоит, с быдлом разговаривать нам не о чем. Собственно, и без химии мы тоже обойдёмся. Катились лапы, еле журчала вода. Как тогда выреце, шурочка была вся в светлом, воздушном. "Брат", смеялся глупо, подшучивая и стесняясь, Досмиши новый тёплое шампанское. Белов ещё раз обтёр кургузой тельца коровينا и дважды быстро выстрелил в сторону кустов. Затем аккуратно уткнул обжигающий ствол себе под подбородок. Русский офицер-дворянин Арсений Николаевич Белов давно уже перестал быть. Существовал финским и немецким агентом под незамысловатым псевдонимом Буре. И последние 20 лет жизни Арсений Николаевич Жизни, в общем-то, не было. Она ушёл бывший дворянин не колеблясь. Ещё раз хлопнул выстрел. Капитан Голуб тянулся на цыпочках, пытаясь разглядеть врага. Определённо, здесь, под косом. Ушли, иди доктора. Тут без спешки нужно. Ишь, засел. За кустами заводился, отмахиваясь от комаров хворостен. Нет, а ну что ж за чучело такое? Голуб махнул пистолетом, показывая сдвинуться правее, прикрыть русло ручья. Вполне возможно, дедок, а ведь диверсант определённо диверсант, туда рванёт. Как бы Хворостин его с перепуга не завалил, она портачит, ох, она портачит. Взять диверсанта лично это знайте ли? Капитан, старшина окликала издали вполголоса, но в тишине, нарушаемой лишь журчанием ручья, слышно было отлично. Дедок ты вроде как того отбегался. Стояли, разглядывая тело, Хворостин вздыхал. Эх, накрылась медалька. У меня ж всего одна, за Ленинград. Благодарность тебе за внесение в филейную часть, проворчал старшина разведч. Он до чего старикашку напугал. А он и был-то не взрачный. Мертвец действительно выглядел неинтересно, щуплой и грязноватый, но выходе пуля разнесла верх черепа, и ветерок шевелил остатки рыжеватых волос вокруг плешей. На грязноватом платке, валяющемся рядом, быстро подсыхали капли крови. Голубь присел и принялся ощупывать ворот гимнастёрки покойника. Нет. Такие есть, всё же. Пальцы нащупали опухлый, зашитый ампулы. Эх, товарищи, взяли бы моего Живого в следующий раз, небось, не пусть последний, пробурчал Развички и осторожно присел на камень. Утомил гадюка. Хворостин глянь, у меня там по пояснице не сочится. "Да вы передохните", сказал голубь, укладывая в полевую сумку трофейный пистолет. "Поскулько придётся нам этого хазвозметова транспортировать?" "Товарищ капитан, разговорчики. Говорю же, надо было же в нём брать, что ты, чёрт? Вечетай в руках был". Алексей опустил винтовку, из леса выдели свои неслетела, кряхтел Хворостин, волокущий мертвеца за руки. Начальство и подбитые старшина поддерживали ноги покойника. капитан ещё и не о ссапок, видимо, сосклечившаяся ноги убитые. Покойник положили на дорогу. А натуральный фашист, заметила Дуайс Хврестин. Прям как в кабане весло. "А лазил?" строго спросил капитану Алексея, киввая на распахнутую дверь лодочки. "Никак нет, только винтовку взял и патроны". А ну это целесообразно по ситуации, голуб посмотрел на пушка. "Интересно, чего он здесь торчал? Может, ждал кого?" А вот же хворости начал двигать автомат на грудь. А надо бы засаду оставить. Да мы уж крупно нашумели. Капитанкнул пальцем в грузовик. А с транспортом что делать? С машиной бы поработать толкова. Я, товарищ капитан, повести грузовик могу, сказал Алексей, если заведётся. Ага, соображаешь, оживился капитан. А то понимаешь, всё радист, радист. Да я так чуть-чуть Бэтю в автопарке работал на автобусе. Ну, так и пассажиру тебе спокойный будет, хоть и без билетной. Хворостин, заводи. Опять я. Я ж прикрытие осуществлял, и мертвека таскал. Оставьте разговорычки. За мертвека объявляю благодарность перед строем. А не заведёшь машину, получишь взыскание. Полуторка завелась, мертвека общими усилиями забросили в кузов между бочек. Пока до штабы дивизии добрались, Алексей чуть не сдох. Роли совсем разучился, тем более что и раньше умел слабо. Ничего дотащились. Капитан похвалил, наказал отдыхать. Старшина-разведчик отвёл в какой-то сарай, там дали сладкого чаю с хлебом. Потом Алексей наплевал на всё и заснул на остатках свежего сена. И только утром узнал, что тот дедок не взречный и вправду натуральным диверсантом оказался. А даже рацию немецкую в бочках нашли. Вечер Атаки 381-й и 281-й стрелковых дивизий безуспешны, прорывать финскую оборону не удается. В районе Приозерского подразделениями 10-й и 92-й стрелковых дивизий взяты опорные пункты финнов на Мустоловских высотах.